Глава 16 Персидские войска пошли в наступление И началось масштабное сражение На нашей стороне были сильные одаренные из аристократических родов Они стояли в первых рядах и отвечали на первые атаки персов Здесь столкнулись свет и тьма Огонь и лед, вода и воздух Сама жизнь со смертью Но последнее, это уже образно говоря Ведь нам повезло, что на стороне врага не было некромантов. Когда-то и у меня был этот дар. Всего в одном перерождении, когда с его помощью я стал правителем Королевства Стерм. Нас постоянно пытались захватить. Насколько бы войск не приводили к моим стенам, рано или поздно они все умирали. Их убивали свои же, восставшие на поле боя и решившие служить на моей стороне. Этот дар был очень мощный Я достиг такого мастерства, что мог бы поднять многомиллионную армию. Но было в нем много тьмы. Она холодом впиталась в мою душу, всеми силами пытаясь изменить и меня самого. А потому больше я этот дар не выбираю. Ведь свои принципы и знания — это именно то, что я пронес сквозь все свои жизни. И оно должно остаться неизменным. Персы пользовались магией смерти, но она была другой, какую используют в этом мире. Из такого никогда не вырастить полноценного некроманта. Эта магия заставляла гнить. Трое таких одаренных направляли свою энергию к нашим людям и нашей технике. Магия добралась до бронированного автомобиля, и тот мгновенно заржавел. Хм, не знал, что с этим металлом вообще такое возможно. Подкидываю свой клинок и отправляю его в одного из темных магов. Он впивается ему в шею, а затем растворяется тенью. Все-таки отличное оружие, такое не потерять. С двумя оставшимися темными разобрались мои тени. Рядом аристократ с даром льда только что уничтожил огневика». Одаренные стихии воздуха создал такой порыв ветра, что остановил надвигающуюся на нас песчаную бурю. Армия у врага неплохая, и командует ими отнюдь не дурак. Персы быстро поняли, что оказались в самой невыгодной ситуации, начали окапываться и прямо на наших глазах выстраивать линию обороны. Сейчас сражение шло на дальней дистанции, но для танков и одаренных расстояние не было проблемой персы не спешили идти на штурм всеми своими силами судя по всему они планируют здесь осесть и задержать наши войска на долгий срок а меня такой вариант не устраивает ведь они будут ждать подхода подкрепления также стоит отметить умственные способности командиров персов которые быстро сообразили что связь глушат и отправили связных подальше от лагеря. Там были неслабые одаренные, со специфическими дарами. Они могли повелевать песками пустыни, в которой мы, по сути, и находились. Они очень быстро перемещались по песку, точно серферы на волнах. Это были очень быстрые и мобильные маги, которых даже Кутузов не смог достать. Хотя он их атаковал, но они улизнули. Однако, когда они добрались до нашей установки, их быстро утихомирили мои тени. Все было весело, интересно и любопытно. И если персы смогут передать сигнал, то мы потеряем свое стратегическое преимущество. Но и на такой случай у меня есть заготовки. — Мы ликвидировали огневиков, ваше императорское величество, — отчитался один из командиров среди аристократов. — Здесь было несколько отрядов из наших дворян. — Молодцы, — ответил я, продолжая наблюдать за сражением. «Надо пробраться в лагерь врага, не ждать, пока они там окопаются», — решил он дать мне совет. «Держитесь, скоро будут самолеты». «Они не помогут», — в разговор включился стоящий рядом Кутузов. «У персов сильный барьер именно против физических атак, и снарядом его не пробить. Это мы уже поняли после первых воздушных атак, которые прошли в начале противостояния». Его установили одаренные стихии огня и земли и завязали на подпитку от окружающего нас песка, — добавил Кутузов. — А песка здесь хоть отбавляй. Значит, подпитку этого барьера никогда не закончится. — Знаю, — кивнул я. — Хочешь попробовать продавить его водой? — Воды в пустыне немного, — помотал головой Кутузов. — Может, подскажете, где ее взять? — Ждем самолеты, — ответил я и продолжил наблюдать за ходом битвы. Мы находились на небольшой возвышенности, откуда хорошо была видна линия соприкосновения. Самолеты подлетели через десять минут и начали сбрасывать на купол врага снаряды. Враги бросились в укрытие. — Всем приготовиться! — отдал приказ Кутузов. Однако взрывов после этого не последовало. Кутузов присмотрелся и спросил, «Ваше императорское величество, а это что за снаряды?» Он явно ничего не понимал. Настолько некачественных снарядов, чтобы ни один не сдетонировал, у нас не было. Мы же не сирийское королевство. А я недавно начал наводить порядок на военных складах. «А ты присмотрись», — чуть улыбнулся я. Он прищурился, явно направляя энергию к глазам, усиливая их. «Да ладно!» Вот так нынче работает наша авиация, — пожал я плечами. Это же бочки, — рассмотрел он, — полное безумие. С самолетов упало огромное количество бочек с водой, и все они разбились о барьер врага, укрывающий их основной лагерь. Кутузов вышел вперед, обратился к своему дару. Он смог поднять всю эту воду, а затем начал постепенно ее продавливать. Вода сжимала купол врага, точно тиски, пока он не исчез. А вода мелкими искрами облила всех находящихся в стане врага. «Работаем всем, чем есть. Мы не можем упустить этот шанс», — отдал я приказ. А затем отправил в лагерь врага двадцать своих теней с заданием убить вражеского командира. И продолжил наблюдать. «Интересно, однако, события развиваются». Ардешур Амиран командовал персидской армией, которая встретилась на своем пути со значительным сопротивлением. Он оказался в очень непростой ситуации. Только что на его глазах разрушился магический барьер, обеспечивающий полную безопасность лагеря от физических атак. Подумать только! Российская империя рисковала своей авиацией, чтобы сбросить бочки с водой. Воды там было огромное количество. Столько на танках они бы не увезли. Ардешур Амиран понимал, что его армия оказалась в полной заднице. Но шанс еще есть. Персы не собираются сдаваться. В их стране такая политика. Приказ есть приказ. И персы будут сражаться до самого конца. Ардешур Амиран не собирался лично вступать в сражение. Но и отступить не мог. Сдаться еще хуже, чем умереть. После этого начальство его самого на мелкие куски порежет. Ведь для отступления нет повода. Внезапно, прямо в шатре Ардышура Амирана, появились несколько теней. Завидев их, телохранители тут же вступили в бой. Военачальник Персов видел, что нападавшим сложно сражаться. Здесь было очень мало естественных теней. Они явно не справляются. А ведь это шанс... Ордышур Амиран может убить противника, используя свой дар солнца. Он может призвать свет, убить врагов. Половину так точно. Обычно теневые бойцы не из тех, кто идет до самого конца. Когда кто-то из них умирает, они предпочитают отступить. Потому такие враги сильны только атаками из-под тяжка. Но вдруг в голову военачальника пришла очень интересная идея. Он ввязался в схватку и подставил свое плечо. В него врезался теневой клинок, а тень тотчас перенеслась за спину Ардышура Амирана, собираясь прикончить его. Однако военачальник отвел руку в сторону, и шатер озарила мощная вспышка света. — Ну, извини, — усмехнулся он, — добивать себя я не позволю. Ардышур Амиран посмотрел на кровоточащее плечо и продолжил. «Кстати, спасибо за ранение!» Тень отступила на несколько шагов назад и приняла боевую стойку, готовая атаковать дальше. «Отступаем!» — бросил Ардышу Рамиран своим телохранителем. «Ваш командир ранен!» Однако, услышав это, тени не спешили отступать. Неужели они готовы пожертвовать кем-то из своих? Вдруг одна из них подняла руку, и тени прекратили наступление а затем исчезли в тех тенях, что смогли найти. Видимо, получили приказ от своего командира не преследовать его. Сражение было уже проиграно. Позиции персов были крайне невыгодными с самого начала. Сперва появились укрепления, там, где быть не должны. Потом армия не смогла отступить, ведь у них был приказ удержать эту местность любой ценой. Понятно, что приказ бы отменили, как только узнали о происходящем, но связь не работает до сих пор. Есть еще один важный момент. У Амирана достаточно высокий ранг, и его жизнь представляет какую-то ценность для командования. Он из знатной и уважаемой семьи, и его персона имеет значение в масштабах страны. А потому, если он получает ранение, то имеет полное право отступить. Всем отступать, передал приказ Ардышу Рамиран своим подчиненным. Однако он не был уверен, что многие из них смогут спастись. Но это его уже мало волновало. Очень скоро сражение было выиграно, и один из аристократов предложил преследовать противников. Зачем? прямо спросил я у него. В чем смысл стрелять им в спину? Так они же потом вернутся и снова на нас нападут. Все куда сложнее, чем кажется. На самом деле, я понимал, в чем смысл. И даже сам придерживался позиции, что стоит действовать максимально эффективно. Но правитель и эффективность — это разные вещи. Сейчас я создаю картину бегущего врага для своего народа. Для всей Персии и других стран. Наши дроны уже снимают это с воздуха. Так гораздо выгоднее, нежели мы сейчас добьем тысячу-другую. Люди врага деморализованы. Такими они вернутся домой и будут рассказывать о произошедшем. Они не захотят возвращаться воевать с имперцами. Другой вопрос, что особого выбора у них нет. «Всем готовится пополнять запасы», — отдал я приказ, а затем велел Елисею открыть портал на нашу базу, которая располагалась рядом с границей с Персией. «Раненых и убитых отнести в лагерь», — отдаю следующий приказ. «Будет сделано», — отчеканил один из командиров среди аристократов, и его отряд отправился выполнять задание. «Хотя не могу точно знать, есть ли здесь убитые. Лично я тел наших не видел. А вот раненых было много, и их должны подлатать лекари в части». Личный состав дополните и укомплектовать. Подбитую технику тоже заменить и отправьте людей собирать трофеи. На все у вас есть два часа. Все распределились выполнять указания. Все-таки время было сильно ограничено, а задач было много. Конечно, у персов осталось много барахла, которое нам совсем не нужно. Но смысл в том, чтобы это все не досталось противнику. А через два часа Мы выдвинемся к небольшому персидскому городу под названием Кизир. Там живет около 200 тысяч человек. Сомневаюсь, что там нас встретят с распростертыми объятиями. Но я преследую совсем другие цели. Томас Флетчер работал британским шпионом-убийцей на территории Российской империи уже много лет. И вчера он получил четкий приказ от британских спецслужб ликвидировать самого императора. После этого его должны будут эвакуировать на родину. И этот факт невероятно радовал Томаса Флетчера. Ему уже надоело находиться в Российской империи. Он тут большую часть времени только информацию собирает, а больше ничего толком не делает. К проникновению во дворец Томас Флетчер подготовился со всей тщательностью. Он был увешен защитными и скрывающими артефактами, Словно новогодняя елка. Сейчас намечался только пробный заход. Он должен был заминировать некоторые точки. Однако после того, как Томас Флетчер выполнил эту задачу, он решил двинуться дальше. Он долго собирал информацию об императоре, и тот показался убийце полным профаном. Судя по всему, в британских спецслужбах думали так же. Но при этом магического яда выделили целых поллитра крепкого и мощного, он держится активным на предметах до полугода. А потому Томас Флетчер хотел проникнуть в покой императора и обмазать там все, что только можно. Тем более у яда нет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, и его практически невозможно обнаружить. Используя артефакты невидимости и шумоподавления, Томас Флетчер все-таки добрался до покоев императора. Начал осматриваться в просторных помещениях. А здесь ничего так», — проговорил он, расхаживаясь прямой спиной. «Интересно, император здесь вообще работает?» «Нет ни одного документа». Все вокруг было чисто, все вещи на своих местах. нет Томас Флетчер ожидал увидеть в жилых покоях. Хотя у Дмитрия Романова должно быть много слуг, которые следят за порядком. Томас Флетчер плюхнулся в кожаное кресло, которое заскрипело под его весом. Затем он зевнул. «Так, с чего бы начать?» — задумчиво проговорил он. «Может, со штор?» С ядом следовало работать предельно аккуратно, в специальных перчатках, ведь даже при малейшем попадании на кожу он впитывается в организм и отравляет его. Томас Флетчер обратил внимание на письменные принадлежности за столом. Хотя, если император здесь не работает, то оставлять яд будет глупо. Он решил по классической схеме начать с постели Дмитрия Романова. Это тот предмет мебели, которым всегда пользуются Томас Флетчер прошел в спальню. Еще раз все осмотрел. Открыл чемодан со своими принадлежностями. Он уже установил специальные артефакты, с помощью которых... Его присутствие не должны обнаружить. Убийца надел перчатки, достал склянки с подготовленным составом. И вдруг дверь за его спиной неожиданно скрипнула. Томас Флетчер резко пригнулся и достал клинок. Бросает его в пришедшего. Он никогда не промазал. Но в этот раз оружие воткнулось в нескольких сантиметрах от головы горничной. «Ой!» — воскликнула она в ужасе. В дверях стояла девушка в форме и со шваброй. «Господин, а вы кто?» — дрожащими губами спросила она. Томас Флетчер быстро понял модель поведения и пошел в наступление. «А ты что делаешь в покоях императора?» Его голос стал грубым. Он хотел показать горничной ее место. «Я... я... я убираюсь тут», — пробормотала девушка. «Я главное по уборке». «Хм...» а я пришел забрать важные документы по приказу императора. Он оставил их для меня. Тут же придумал оправдание Томас Флетчер. Он подошел к двери и выдернул свой клинок. «Прости за это недоразумение». «Ничего страшного», — заикаясь, ответила девушка. «Вы простите, я... я не знала, что помешаю». Горничная начала судорожно кланяться. Томас Флетчер понимал, что ситуация вышла плохая, не пульни он в горничную клинок, возможно, можно было поступить иначе. Но не теперь. Она же точно расскажет остальным. И тогда весь план убийцы пойдет к черту под хвост. Однако Томас Флетчер не слышал, как девушка вошла. И это его напрягало. — А не воровка ли ты часом? — он с прищуром посмотрел на девушку. — Нет, что вы! — в глазах у девушки явно читался страх. «Я здесь убираюсь. Знаешь, это, наверное, будет звучать не очень приятно. Но ты оказалась не в том месте и не в то время. Извини, но мне твоя жизнь без надобности». Томас Флетчер поднял над головой свое оружие. Вмиг ужас на лице служанки сменился безразличием. «Вы тоже», — спокойно ответила она, даже не шелохнувшись. «Ты о чем?» Томас Флетчер остановился. «Вы тоже оказались не в том месте и не в то время». В следующий миг Томас Флетчер понимает, что падает на пол. Он быстро группируется, но получает мощный удар по затылку, который пробивает его энергетический доспех. Томас Флетчер не понял, что случилось. Его сознание начала заполнять темнота. Но он успел увидеть над собой размытый силуэт служанки, которая кому-то звонила. Еще один попался. Куда его? Утилизировать или? В допросную? Через пару мгновений девушка обратилась к Томасу Флетчеру. — Повезло тебе, тебя будут пытать. Сказав это, горничная звонко рассмеялась. Теряя сознание, убийца так и не понял, что вообще сейчас произошло.